Издательство «Эксмо» Татьяна Лаас, чумное поле» и «Маскарад». Глава первая. Неожиданный отпуск. За окном управления полиции восточного дивизиона Олфенбурга летели последние жёлтые листья. Осень сдалась пред зимью, и скоро, буквально на днях, замёрзнут лужи на узких улочках столицы. Покроются корочкой льда немногочисленные речки, и снег сперва забьется в щели тротуарной плитки, а потом заметет их полностью. Наступало время замирания природы, время спокойствия и сна. Только город отказывался засыпать вместе с природой. Жизнь в Волфенбурге, столице Тальмы, не затихала никогда. Даже ночью, даже зимой, а не только в предзимье. В кабинете главы управления пахло ванилью из-за старых бумаг в картотеке, пылью и кислой самодельной полиролью для дубовых стен. Окно было открыто настиж. Один из золотых листьев нагло прилип к краю верхней рамы и теперь трепетал на ветру, как флажок, отвлекая Вик. Она стояла на вытяжку вместе с сержантом Кирком перед столом суперинтенданта, держа свой кожаный шлем под мышкой. Левую руку ломило от боли. От рукава спешно надетого нового мундира пахло кровью. Значит, кровотечение все же не остановилось. Вик старательно делала вид, что ее в кабинете нет. От самого суперинтенданта Эвана Хейга невыносимо сладко несло розами из-за воды после бритья и огнем, и это значило, что он безумно сердит. Хейг был магом и высокородным Лэром. Пусть официально считается, что звание суперинтенданта доступно любому констеблю, проявив он достаточно рвения на службе, на самом деле это далеко не так. Немаги до такой должности просто не дорастают. А неры, представители так называемого среднего класса, и керы-простолюдины, не могут оказаться в кресле суперинтенданта в столь молодом возрасте, как Хейк. Ему было чуть за 30. Нельзя сказать, что эту должность хайк не заслужил. Его уважали все констебли Восточного дивизиона. Но получил он ее весьма и весьма быстро. Пара громких дел, и старший инспектор стал главой Восточного дивизиона, одного из самых тяжелых районов столицы. Тут немногочисленные благополучные дома среднего класса медленно, но верно переходят в трущобы, керов и фабричные районы. Кто-то даже говорил, что Хейга наказали этим повышением. Так ли это, точно никто не знал, но слухи на пустом месте не появляются. Хейг сидел за своим столом, откинувшись на спинку кресла, и мрачно выслушивал сержанта Кирка, игнорируя замерзшую Вик. Сержант, затянутый в темно-синюю форму столичной полиции, молодцевато вытянувшись, докладывал. Окружили место предполагаемого нахождения банды карманников в потагонке Уильямсов. «Нариса Реннер!» Вик всё же не выдержала. Оторвалась от созерцания окна, за которым начался тихий осенний дождь, вперемешку со снегом, и веско поправила его. «Констебль, Реннер! Попрошу!» Стоять ровно было сложно. Левую раненую руку сильно тянуло, несмотря на магобезболивание. Но от предложения сесть она сама отказалась. «Позволишь себе слабость, позволишь себе быть женщиной, и тебя тут же выпнут из этого царства мужчин». Допустить подобное она не могла. И поэтому стояла на вытяжку, сцепив зубы и уговаривая себя потерпеть. Сержант бросил на неё косой взгляд, но всё же поправился. «Констебль, Реннер, несмотря на мой запрет, она вновь решила вмешаться. «Никто, кроме нее самой, защищать ее не будет». Не было запрета, сержант. При всем моем уважении фраза «А ты, детка, постой в стороне и съешь конфетку» не приравнивается к приказу не вмешиваться. Сержант побагровел. «Я попросил бы не перебивать меня, констебль Реннер, если вы действительно констебль!» Вик сцепила зубы и старательно проглотила все, что просилось на язык. Сержант нагловато улыбнулся ей. Он знал, что применил грязный, зато действенный прием. Это на нарисе Реннер позволено перебивать Кера Кирка, а констебль Реннер должна подчиняться четкой субординации. Суперинтендант молчал, старательно не вмешиваясь. Кирк, вдоволь налюбовавшись побелевшей от гнева девушкой, продолжил. Констебль Реннер самовольно приняла участие в задержании банды карманников но они оказали сопротивление. Один из них, некто, коротышка Джек, нанес ножевое ранение на ре... Констеблю, Реннер. Медицинская помощь была ей оказана на месте. Медпомощь выражалась в перевязке и громкой, очень громкой ругани сержанта. В основном ругался он, потому что коротышку повязала сама Вик, несмотря на рану. Пару выражений сержанта Вик даже старательно запомнила, Самым страшным ругательством её отца был «Всеблагой Созидатель». А это немного не то, что уважают на улочках восточных окраин Оуфенбурга. Сержант же являл собой просто кладезь всевозможных ругательств. Жаль только, что он был упертым хуже барана. Наверное, это свойство связано с возрастом. Сержанту уже перевалило далеко за пятьдесят. Он по-прежнему... Даже спустя три луны службы Вик в полиции глупо надеялся на слёзы, истерики и на «я больше не хочу этим заниматься, Серж», но не на ту напал. Вик не могла себе позволить ничего из перечисленного. Она рвалась в отдел сыска Восточного дивизиона, метила на вакантную должность детектива-инспектора. И если для этого нужно отслужить положенные полгода на улицах, она отслужит эти проклятые полгода. и плевать На предубеждения констеблей, ненависть в глазах сержанта, ночные дежурства на посту, усталость и постоянно желание спать. Плевать даже на преступников, которые, видя женщину в полицейской форме, машинально считают ее слабым звеном. И именно ее атакуют при попытке побега. Хейк, буравя глазами Реннер, которая старательно выпрямилась, хваля себя за то, что сегодня не отказалась от корсета под мундиром, Уточнил у Кирка. «Банду задержали?» «Так точно, Лэр». Реннер позволила себе улыбнуться. Про задержание коротышки ею лично сержант не сказал ни слова. Хейк, заметив ее улыбку, приподнял вопросительно бровь, но промолчал. Вик тоже решила, что сейчас важнее промолчать, ей под Кирком еще три луны ходить. «Позвольте добавить, Лэр, Хейк разрешающе качнул головой, и Кирк выпалил. «Констебль Реннер у нас как красная тряпка для быка. Если она стоит в оцеплении, то все преступники просто бегут на нее. А она... Простите, Лэр. Она что? Бежит, кричит, просит о помощи или что?» Реннер влезла вновь. «Я лишь честно выполняю свой долг, Лэр. Так, как могу. Так, как меня научили. Да она... Взревел сержант и тут же заткнулся под ледяным взглядом Хейга. Одного у Кирка было не отнять. Он знал, когда надо молчать. Он подумал и все же добавил уже тихо и без ругательств. «Хочу напомнить, что у констебли Реннер это уже третье ранение за время службы. Я советую перевести ее в архив. Там нужны машинистки и телефонистка. Вик...» С трудом проглотила все только что выученные ругательства. Из архива она уже не выберется. Да и не засчитывают службу там для доступа к экзаменам на должность детектива. Хейк кивнул и сухо сказал. «Хорошо, сержант Кирк. Я вас выслушал и учту ваше мнение. Прошу вернуться к службе. И...» «Погуляйте сегодня в королевском петухе. Я оплачу счет. Вы отлично поработали с парнями». Реннер предпочла не напоминать о себе, только вот Хейк сам добавил. «И с первой девушкой на службе в полиции. Вы заслужили отдых». Сержант козырнул и направился к двери. Туда же, ловко развернувшись через правое плечо, заспешила Вик, но вслед ей прозвучало. «А вас, констебль Реннер, я попрошу остаться. Есть серьезный разговор». Она громко и страдальчески выдохнула. Явно обрадовав пожилого сержанта, тот широко улыбался, закрывая за собой дверь. «Скоро весь дивизион будет знать о выволочке, устроенной в выскочке на рессе». Вик вернулась к столу. Хейк кивнул в сторону дивана. «Присаживайтесь, констебль Реннер. Можно я постою, Лэр?» «Не можно», — отрезал Хейк, вставая и обходя стол. Вик опустилась на диван, старательно расправила простую форменную юбку в пол, и замерла, ожидая головомойку. Мысленно она приготовила кучу оправданий, ещё когда возвращались задержания на полицейском паробусе. Хейк подошёл к двери и закрыл её на замок. Ещё и магией запечатал на всякий случай. Любопытных в управлении было много, гораздо тише, но всё так же холодно, он сказал. «Можешь расслабиться, Виктория». Хейк сел рядом с ней, и провел рукой над раной на плече, не прикасаясь к ткани мундира. Неприлично же. Хотя, как мак огня, он мог прижечь кровящие сосуды. Только вряд ли он перенесет ее вид в одном корсете без сорочки. А иначе рану не обработать. Кинжал неудачно вошел в верхнюю треть плеча. Оторванным рукавом блузке тут не отделаешься. Вик чувствовала, как начал намокать манжет. Хуже то, что при этом мог намокнуть и кожаный браслет, удерживающий на запястье защитный механит. Мага-хлыст с батареей из потанцита когда-то подарил ей отец для защиты. Он, как никто иной, знал, что даже столичные улочки бывают опасны. «Плохо», — уточнила на всякий случай Вик. «Хейк, точнее, Эван, был темнее тучи». «Плохо», — подтвердила Эван. «Сейчас же отправляйся к дерику, пусть осмотрит тебя». И это не обсуждается. Нер Дерек был семейным доктором семьи Хейк, а Эван Хейк, к сожалению, Вик, был её женихом. Ещё с колыбели. С её колыбели, не с его. Это же надо было отцу так удружить. Во времена южных колониальных войн он умудрился спасти жизнь старшему Хейгу, графу игнису XII. «Отцу Эвана», — заслонил его собой от заклинания водной сети. Потом две луны с ожогами валялся в госпитале. Граф этого не забыл. После войны он оказывал протекцию Реннеру, открывшему своё детективное агентство, довольно процветающее, кстати, и отошедшее после его смерти брату Вик. Поэтому-то она и штурмовала сейчас полицию в надежде стать детективом-инспектором, а не продолжала семейное дело. Брат был против ее работы в агентстве. Когда в семье Реннер, после первенца сына Чарльза, родилась Вик, граф Игнес предложил соединить два рода в один. Семья Реннер была богата даже по меркам неров, и Вик могла принести много денег Лэром Хейк в качестве приданного. Отец не отказался. Как же? Возможность для потомков поменять класс, стать титулованными особами, от такого не отказываются. Мнение Эвана, которому на тот момент уже было двенадцать, никто, разумеется, не спрашивал. Долг жизни и деньги затмили всё. И вот когда все лэры вовсю входили в пару юности, флиртовали, влюблялись и сами присматривали себе невест, Эван Хейк терпеливо ждал, когда его невеста заслужит право носить платье ниже колен и будет прогуливаться с гувернанткой, а не с няней. Надо ли объяснять, что между Эвоном и Вик не то что любви, даже сердечной симпатии не сложилось. Разница в возрасте оказалась катастрофической. К чести Эвона, жалоб на загубленную молодость он Вик не предъявлял, а терпеливо ждал ее полного совершеннолетия, чтобы расторгнуть ненужную им обоим помолвку. 21 год Вик исполнится в следующем году, так что терпеть ее общество подле себя — Эвану оставалось совсем недолго. Хейк. Он холодно её поправил. Эван, пожалуйста. Сейчас нас никто не слышит, Виктория. Эван. Послушно поправилась она. От манер Эвана скулы сводила. Хоть бы раз назвал её Вик или ещё как-нибудь. Нет, только Виктория. И никак иначе. Даже наедине. Ненависть у Лэров такая. Вежливая. Несмотря ни на что. «Я не пойду в архив. Знаю. И телефонисткой работать не буду». Продолжила настаивать Вик. «Знаю». «И Эван...» Он оборвал её. «Я всё знаю. У меня прекрасная память, Виктория». Она старательно улыбнулась, перебарывая боль в плече. «Тогда я пойду, да? И завтра с утра отправлюсь на дежурство?» «Нет». Он продолжал пристально смотреть на неё. «Эван...» «Ты берешь отпуск по состоянию здоровья. Я подпишу его». «Нет!» — громче, чем нужно было, возразила Вик. Только ее, как обычно, не услышали. После смерти отца опека над ней, как над незамужней девицей, могла перейти или к брату, или к жениху. Вик выбрала Хейга и, кажется, прогадала. Но хейк хотя бы не заставлял ее срочно выходить замуж, в отличие от брата. Ее свадьба не была в интересах Эвана. Он твёрдо сказал. Холод так и чувствовался в каждом слове. «Это не обсуждается. Ты берёшь отпуск на десять дней и едешь на курорт залечивать раны. На твой выбор — термальные источники Дады, морские прогулки в Грейдене или карнавал в Аквилите. Не выберешь сама — выберу я». Это больше походило на ультиматум, чем на дружеский совет. Вик возмутилась. «Я же умру от скуки в Даде или Грейдене!» «Ты смерти моей хочешь, Эван?» Тот сухо сказал. «Я тебя услышал, Виктория. Я никуда не... Карнавал в Аквилите. Решил за неё Эван. То, что тебе и требуется. Отоспишься в волю. Пиши заявление. Я же пока телефонирую Дереку и заодно вызову тебе паромобиль. Поезд на аквелиту сегодня в восемь вечера. Тебе хватит времени собрать вещи?» «Что?» — опешила Вик. Эван холодно повторил. Заявление. Парамобиль. Дерек. Вещи. Поезд 8. Я заеду за тобой. И почему у меня ощущение, что ты это спланировал заранее, без привязки к моему сегодняшнему ранению? Потому что я это действительно спланировал заранее. В аквилии телечишь рану, отсыпаешься, наслаждаешься жизнью. Я приеду сразу же, как освобожусь тут. Дни через пять, скорее всего. Вик попыталась воззвать к благоразумию жениха и суперинтенданта в одном флаконе. «Эван, Аквелита же последний вольный город». «Именно. Ты суперинтендант. Тебе не дадут разрешения на посещение Аквелиты». «Как суперинтенданту не дадут. Как твоему жениху, куда они денутся? Тем более за пару дней я не уничтожу их прелестный городок. Главное для меня ты. Ты лечишься и отдыхаешь. Эван, Он встал и напомнил, «Ты могла выбрать источники Дады, было бы проще». Эван протянул ей руку. Век по-детски хотелось проигнорировать его помощь, но рана болела сильнее и сильнее. Не время доказывать самостоятельность. Тем более, что со стороны Эвана это обычное соблюдение этикета, не более того. Он еще раз оглядел ее, явно заметив, с какой силой она оперлась на его протянутую руку, и сказал, Впрочем, приказ я подпишу сам и привезу его к поезду. ты и ознакомишься с ним. А сейчас срочно к доктору я провожу. Вик качнула головой. «Нет, дойду сама, я в порядке. Тебе даже не стоит вызывать парамобиль. Сама на площади поймаю». «Виктория, это неразумно». Она строго напомнила. «Неразумно? Нарушать наш договор. А то я могу подумать, что ты тоже против моей службы в полиции». Вик, как и Хейк, скрывала детали своей помолвки на службе. Ни к чему это. Ещё начнут придумывать всякие нелепицы. Это только ухудшит и так шаткое положение Вик в дивизионе. Хорошо, что Восточный дивизион не высший свет, где даже спустя 20 лет помнят о чужих помолвках и отношениях. Восточный дивизион набран в основном из низшего сословия, которое не читает светскую хронику, тем более двадцатилетней давности. Да и три луны назад, подавая заявление о приёме на службу, Вика не подозревала, что Эвана переведут именно сюда. И кем? С суперинтендантом. Конечно, он тут начинал детективом, но всё равно это было неприятно и неожиданно. Хейк молча прошёл к двери и, убрав маг-защиту, открыл её. «Счастливо отдохнуть». Пожелал он выходящей из кабинета Вик и тут же распорядился своему секретарю. «Проводите нарису Реннер и поймайте ей парамобиль на площади». Вика обернулась и прожгла Эвана недовольным взглядом. Вот любят некоторые оставлять за собой последнее слово. Впрочем, дверь за Хейгом уже закрылась. Неприятные мысли, что сюда она, быть может, уже не вернется, одолели Вик. Поездка Хейгова к Велиту, да еще в качестве жениха. В дивизионе только и будут говорить о его протекции. Такого констебли а уж тем более сержант, ей не простят. Она сцепила зубы, хотя мать не раз ругалась на неё за такое. Нариса всегда должна быть красива, мила и уютно ведь женщины созданы богами именно для этого. Ничего, не получится тут, есть ещё северный дивизион, западный, центральный, два южных, хотя соваться туда совсем не хотелось. Железнодорожный дивизион, «Дивизион метро». Она всё равно станет детективом. Ведь главное рекомендательное письмо о том, что у неё есть данные для службы детективам, Эван уже написал. Причём давно, ещё три луны назад. Вик улыбнулась. Наверняка он уже жалеет об этой глупости. Но письмо есть. Осталось набрать три луны и службы на улицах. Вик справится. Она сможет.